«Раз так, то знаешь, что тебе противостоит Сакуэмон из братьев Кавасима!» «Ах, вот ты где, Сакуэмон! Дух моего отца требует отомщения! Познай, ярость Катаки, с храма Фудзиноки. а «Аяку Матака оттуда же! Готовься к смерти!» Говорили все о месте и старых обидах, однако и эти битвы на деле оказались плесканием воды из лужи и догонялками. До кулаков и пинков дело иногда доходило, но дубинок и холодного оружия никто не принёс. «Бедняга, ты пал смертью храбрых!» «Я, Инга воздам тебе последние почести!» Некоторые тануки притворились мертвыми. к ним подходил другой тануки, одетый как буддийский монах, и зачитывал сутры, пока его с интересом слушала паства. э Парк был таким крошечным, что в нем хватило места всего на одну детскую горку, и он едва вмещал толпу полупрозрачных тануки. В целом они не слишком отличились от тех, которых привык видеть из Сихика, но почему-то ходили на задних лапах». Некоторые носили шлемы и доспехи, но это зрелище вызывало не уважение, а улыбку. «Извините, что отвлекаем вас от важных дел!» Детеныши заметили кагане, сидящую возле ноги сихика и быстро сбежались к лакею с криками «Лиса! Лиса!» Некоторые кинулись играть с пушистым хвостом, а самые смелые начали карабкаться полись из спины. Каганэ явно не понимал, стоит ли терпеть такое отношение, но в конце концов умудрился сохранить морду кирпичом, даже когда детеныши принялись дергать его за уши. Заметив, что вытворяет детвора, один из более крупных Тануки, носивший на шее платок цвета индиго, не на шутку встревожился и кинулся стаскивать молодняк с лиса. «Нет, это вы простите, что мы таким занимаемся!» — ответил Тануки, спустив последнего детеныша. Несмотря на слегка бандитский вид, он разговаривал как кадровый военный. Вскоре подошел еще один Тануки, более упитанный носивший традиционную самурайскую одежду. Така! Обратился к нему Сорович в платке. Бой добр проводил окея господина Хаедзина в. Господин Кенди, вы только посмотрите, какими храбрыми и бесстрашными стали мои сновья! Вижу, Така! Не заставляй гостей ждать. Вы видели этот великолепный удар? Какая сила? Какая мощь! Така.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 а в конце пристроили небольшой храмовый корпус ярко-красного цвета. Внутри него стоял детский паланкин и сидели куклы Тануки, вдали притаилась еще одна комната с подставкой на восьминожках, на ней оставлялись едобные подношения, а рядом росла маленькая кольера. Наверное, зря я удивляюсь. Божественный лист есть? Чего бы не быть божественному Тануки. Тануки закончили сражение вскоре после того, как Юсихика прошел через молельный павильон. Часть разошлись по домам,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 Дата собора Тануки из Кагавы их даже называют Троицы Тануки. И я уж не говорю о Сикоку, где о Тануке сложно множество легенд. Например, помимо Кентью Мадзина, у которого ты в гостях, есть гебуйнугами Изахима, которого тоже почитают как Бога. Тем временем в храме постепенно собрались не только Кентью Мадзин, но и другие важные Тануки. Сам Бог сел на циновку напротив Таки, а рядом с собой усились по несколько подчиненных. которые участвовали в недавнем сражении. «Лакей, господин Хэйдзин, позвольте вновь поприветствовать вас, Вава!» Сказал Кентюда Эмидзин, и, и Тануки дружно поклонились. Юсихика охватило чувство, что он пришел в самурайский клан, а не горстки животных. «Извините, что мы пришли в разгар вашей битвы. Вам пришлось из нас ее прервать? Ничего страшного, Лакей. Это всего лишь наша тренировка. Мы должны упражняться несколько раз в неделю, иначе все забудем».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 Кто аптечным маскотом, кто кошкой, кто собакой, кто статует Дзидзо. Ого, впервые вижу превращение Тануки!» Юсихика аж привстал, засмотревшись на зрелище. Вскоре он заметил, что у столбы хвост, а у статуи Дзидзо — усы. Но так было даже милей. И вообще прелесть Тануки как раз в таких невинных ошибках. Причем они даже сейчас оставались полупрозрачными, создавая легкое ощущение нереальности происходящего.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 Поинтересовался Лакей, и Кентю Дэймельдзин утвердительно кивнул. «Мы все. Армия Кентю из войны Тануки Авы, которая состоялась на закате периода Эда. Кстати, Лакей, ты вообще наслышно той войне?» «Э-э...» так растерялся, что при всем желании не смог бы скрыть правду. «Прости, но нет. А, не убивайся. Последнее время все меньше людей слышат о ней». Кентю Дэймельдзин продолжал ласково улыбаться.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 Старший советник императора. В период Хайян Кампаку имели больше власти, чем сам император. Премьер-министром и так далее. Конечно, как правило, людей объявляют богами уже после их смерти. Это прямо очень круто. Кого из известных мне людей объявили Сюити? Ну что ж, если убирать из тех, о ком ты слышал, то Одунаму Нагу. А? Тойотами де Йоси, то и Он в одном ряду с ними?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 Кентью Даймодзин показал в сторону входа. Юсихика перевел взгляд и увидел группу детенышей тех самых, которые до того велись возле Кагана. Но времена меняются, а люди все реже рассказывают нашу историю, и от этого здесь появляется уже не так много тануки, как раньше. Мы сами понемногу теряем память. Не можем разобраться, кто был за кого. Из-за этого наши тела стали такими прозрачными. Когда стало понятно, что дальше так жить нельзя, я поговорил со своим старым врагом Рукоэмоном,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 Кентью Даймадзин самоуничшительно ухмыльнулся и закрыл глаза, погружаясь в мысли. Остальные тануки завороженно смотрели на своего вождя. Пауза длилась так долго, что Коматака, еще почти ребенок, начал следить за порхающей в храме бабочкой, словно борясь с желанием вскочить и погнаться за ней. Наконец, Кентью Даймадзин открыл глаза и посмотрел на Лакея: Итак, Лакей, слушай мой заказ. Ее невольно выпрямил спину.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 «А если ты еще расскажешь нам то предание, которое понравилось тебе больше всего, то очень порадуйся исчезающих Тануки». Подчинённые Бога тут же зааплодировали и наперебой заголосили о том, какой прекрасный заказ придумала хвощ. «Рассказать вам историю, значит?» Иссихика сложил руки на груди. «Собрать предание, задание, которое лишь кажется простым, но на деле крайне хлопотное. Кто знает, сколько их вообще существует, особенно устных? Сколько мне нужно собрать?»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 Как обычно, старшие боги не дали усихиканья выбора невозможность отказаться и сразу.